Глава пятая. Алидия. «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Именно так решила моя реципиентка, когда поганый учим решила выдать ее замуж за старого козла. И правильно сделала. Но дело не только в невыгодном для лидии замужестве. После прочитанного меня охватил лютый гнев. Нет, одних насекомых паразитов для папаши мало будет. Такого удавить надо». «Не стану вам пересказывать подробно весь дневник. Расскажу вкратце, и вы тоже возмутитесь положением дел». Лидия подозревала Хендрика в гибели Джонатана Раджески, ее отца. Это раз. По его вине ушла из жизни ее матушка. Каденыш извел Катарину своими изощренными придирками к мелочам, кричал на нее и не гнушался рукоприкладством. Это два. И три. «У моей предшественницы был любимый молодой человек. Его звали Хит. Не аристократ» но и не под забором себя нашел сын успешного торговца. Одним роковым днем совершенно случайно парень оказался ночью на реке да еще чего-то один. и в этой реке он благополучно утонул. Надо ли говорить, что Лидия погрузилась в пучину горя и ненависти к своему отчиму? Руки Хендрика запачканы в крови как минимум трех невинных людей. Если считать Лидию настоящую лидию, а не мою персону в ее теле, то уже четверо. Потому Лидия решилась на ритуал, которому по-хорошему нужно было готовиться за 3-4 месяца. Она все сделала без подготовки, практически подписала себе смертный приговор. И знаете что? Она знала, что погибнет. Смотрите, какие строчки она оставила в своем дневнике. Вот и последние слова. «Надеюсь, что то существо, которое я вызову, совершит акт вместе за меня, моего отца, матушку и моего любимого Хита. Я не знаю, кого призову, мне все равно. Желаю одного». Пусть виновные понесут страшное наказание за свои преступления. И пусть моя магия земли им не достанется. Если ритуал сработал, и ты, существо, которое я вызвала сейчас, читаешь эти строчки, знай. Я не жалею о содеянном. Надеюсь, моя душа уйдет к моим любимым, и я обрету покой, ибо здесь для меня все умерло. По скриптум. В моей спальне есть тайный ход под кроватью. Он ведет в кабинет моего отца. В кабинете за книжным шкафом есть тайник. В нем спрятана книга с заклинаниями и ритуалами которым меня обучал отец. Быть может, она тебе пригодится. Мне очень и очень жаль Лидию и ее любимых. Подобной участи не пожелаешь никому. Пока я читала, по моим щекам текли слезы, тело трясло от сильных эмоций. Закончив читать дневник, закрыла его и пришла к груди. И меня накрыла». Пришла боль за Лидию и за себя. А еще это осознание, что, скорее всего, я не вернусь домой, пронзила острой иглой до да в самое сердце. До сих пор мне все казалось каким-то ненастоящим. Будто я в театральной постановке и просто надела маску. Но все не так. Здесь все настоящее. И боль. Она никак не похожа на игрушечную. Груди заныла, заболела. Тело отреагировало на воспоминания Лидии и на мои тяжелые мысли о доме и меня охватила невыносимая, ломающая, уничтожающая тоска. Вдох и выдох, тоска носилась и металась внутри меня. Злые слезы текли и текли. Ни одно несчастье не было решено слезами. Нужно брать себя в руки и что-то делать. Не хочу стать счастливицей, которая позволила потрясению захватить себя в плен. Если поддамся хандре и отчаянию, то все мне будет казаться чужим нереальным, и я могу сойти с ума, не найду утешения. Хотя оно так и есть... «Для меня здесь все чужое». «Так, Лидия, тш, все будет хорошо», — прошептала вслух. Представила, что я главная героиня приключенческого фильма или романа, и меня обязательно ждёт хэппи-энд. «Да, так намного лучше. Жаль, что свою память моя предшественница утащила за собой. Мне бы сейчас сильно пригодились её знания и воспоминания. Я ведь даже понятия не имела, куда мне бежать. Но то, что надо бежать, — это ежу понятно. Главное, не угодить из огня да в полымя». Вдруг за стенами этого дома все еще хуже. Хорошо, хоть она канавила. Единственное, что я не могла понять, почему Лидия никому не написала о бесчинствах Хендрика. А если писала, то кому и куда и где ответы? Ох, как же все плохо! И в этом мире, я, как малое дитя, придется познавать суровые реалии на собственной шкурке, а шкурка хорошая, портить не рекомендуется. Набрала в легкие побольше воздуха, сочетала до десяти и шумно выдохнула: Все у меня получится, я справлюсь. А порефлексировать могу в любой другой день, когда окажусь в полной безопасности. О месте Хендрику обязательно подумаю и всё спланирую. Оставить его зверство без наказания? Ха! Зло имеет привычку возвращаться к своему Творцу. Очевидно, Хендрик и Коннорд не в курсе существования великого бумеранга. «Ничего-ничего, сладкая парочка с ним успеет познакомиться, а я еще и от себя добавлю». Сразу вспомнила слова своего бывшего. «Думал, он комплимент мне говорит, а он...» Обиделась тогда, а сейчас понимаю, правда, молвил. «Лида, знаешь, какая ты?» — спросил тогда бывший загадочно. «Какая?» — улыбнулась я по-идиотски счастливо. Тебя будто на заказ делали. В наказание всем». Итак, одно знаю точно, отчим и жених Лидия нарвались по полной. «Пока пусть живут, а пока они живут, мне надо отправиться на дело, то есть исследовать тайный ход, найти книгу заклинаний». «Расход ведет в кабинет, значит, Хендрик мог там обосноваться?» «Можно порыться в его бумагах». «Паспорт Лидии там найти или свидетельство какое?» «Не знаю, но должны же здесь быть хоть какие-то удостоверяющие документы?» «Если бежать, то не с пустыми руками?» «Однозначно нет. Нужны деньги». «Так, план такой. Пункт первый. Нахожу книгу заклинаний». «Пункт второй. Устрою обыск в кабинете. Может быть, нарою какой-нибудь компромат на мою парочку маргиналов». «Пункт третий. Надо найти деньги». «Надеюсь, в кабинете их и найду». «Пункт четвертый. Бежать надо сегодня ночью или рано утром. А для этого мне нужны одежда, транспорт и еда. Карты, деньги, два ствола. М-да». «Перечислила основные атрибуты рыночной экономики». «Ладно, на месте разберусь». «Для начала, где этот тайный ход?» «Первым делом я спрятала дневник в тайник подоконника. Потом отправилась в гардеробную, где слегка зависла от неожиданности. Лидия была обладательницей нереально огромного количества шматья». Справа и слева были развешены платья, юбки, подъюбники, сорочки, корсеты, какая-то еще неизвестная мне дребедень, всех цветов радуги, аж в глазах заребила. Порылась в трех комодах, лишь последним нашла штаны, блузку и жакет. Судя по всему, эта одежда предназначалась для верховой езды. Обувница порадовала, нашла туфли-балетки, оделась, потом изобразила на кровати, будто кто-то в ней лежит, короче, подушку напихала, и одеялом их укрыла. Подумала и для верности решила сделать обманку. Если вдруг кто войдет, обнаружит, что меня нет. Пусть думает, что ушла через окно. Да, спрыгнула с третьего этажа. Точнее, летать научилась и упорхнула на волю. Приоткрыла окно, зло усмехнулась, и только потом пошла на дело. Забралась под кровать, откинула коврик и улыбнулась. Тут была дверца, которую нужно было сдвинуть в сторону, как в шкафах купе. Черная пропасть меня не испугала. Небольшой лаз определенно вел вниз, имелась лестница, по которой спускалась буквально на карачках. Я едва пролезла в лаз и порадовалась, что Хендрик в это отверстие не поместится, а уж Ферли тем более нет. Он пока сгибаться будет, весь разломается. Притянула на место коврик и закрыла за собой дверцу. «Все, я в домике. Кстати, можно переждать свадьбу в тайнике. Пусть меня ищут. А потом, когда все кинутся на поиски, в суете и суматохе, я избегу. Кстати, это идея. Только едой и водой запастись надо». Я одеяло с подушкой с собой взять. Заодно книги почитаю, ознакомлюсь с новым миром. Ладно, посмотрим. Для начала мне бы свет организовать. Магия есть, а как ей пользоваться, как ее вызвать, не знаю. А то ползти неизвестно куда, в потемках, и биться головой о потолок, стену, мне не понравилось. Лаз то сужался, то расширялся, то неожиданный поворот появлялся, а я ничего не видела. И как слепой котенок тыкался лбом, набивая шишки. «Магия, проявись, мне свет нужен, пожалуйста!» «Ну да, похоже, это так не работает, хотя мне вроде жучки всякие помогали. Может, какие-нибудь светляки тут найдутся?» Остановилась, закрыла глаза, хотя и так темно, но с закрытыми глазами представлять что-то привычней. Отчетливо представила светлячков, как они летали бы рядом и освещали бы мне путь. Не знаю, сколько представляла их, но вот услышала жужжание. Распахнула глаза и едва не запищала от радости. «Получилось!» Десяток светлячков кружили подле моей головы, словно ждали указаний. Летите чуть впереди, попросила их, и они исполнили мою просьбу. Определенно отец у Лидии был умным мужчиной и дальновидным стратегом. расстроив дом, оставил для дочери тайный ход. В нем девушка может исчезнуть, пока отчим и жених планирует свадьбу. К счастью, без приключений добралась из точки А в точку Б. Отпустила светлячков, так как в кабинете горел мягкий свет. Его мне было вполне достаточно. Интересно, есть в доме какие-то еще лазейки? Интуиция говорит, что есть. Или это не интуиция, а остаточное чувство моей предшественницы? Тайный ход привел меня точно до задней стенки книжного шкафа, как и написала леди в дневнике. Это был даже не шкаф, а большой монументальный книжный стеллаж от пола до потолка и во всю стену. Можно встать во весь рост и приставным шагом пройтись вдоль книжного стеллажа. Хорошо, что тело у меня тонкое, изящное, и не нужно чувствовать себя прижатой к стенке. Любопытно. Отчим знает об этом ходе. Пришла стойкая уверенность, что не знает. «Вот и отлично. Сквозь просветы между книгами и полками я легко могла разглядеть обстановку, собственно, самого кабинета. А чтобы выбраться в сам кабинет, нужно с самой нижней полки сдвинуть все книги, и тогда можно вылезти. Именно между самой нижней полкой следующей было большое расстояние. Или тут есть какой-то механизм, который сдвигает стеллаж? Если и есть, то я о нем не знаю, а Лидия поганка не написала подробных инструкций. Прошлась немного вдоль стеллажа и вернулась к Лазу». Только здесь можно было присесть на четвереньки. И именно здесь я нашла тайник. Его было сложно не найти. Пол был каменным, одна широкая, не очень длинная напольная доска тут была явно не для красоты. Да еще и с металлическим кольцом с краю. Потянула за кольцо, и доска легко поддалась. Впрочем, это была просто крышка. «Так просто?» — прошептала удивленно. «Я-то думала, тут что-то вроде сейфа или тайник, для которого магии придется применять». «С другой стороны, понятно, если никто не знает о Лазе, то точно не знает и о тайнике. Вряд ли кому-то придет в голову сдвигать стилаж или вытаскивать все книги и забираться сюда, чтобы исследовать новые узкие пространства. В самом тайнике нашла искомое. Только Лидия слегка соврала. Это была не просто книга. Это ее коломане-книжище, но просто большая советская энциклопедия. Талмут «Война и мир» просто отдыхает. Фолиант был завернут в темную бархатную ткань. Осторожно развернула и погладила кожный переплет с медными застежками» внимательно рассмотрела тесненные узоры на обложке книги. Было изображено нечто сложное, красивое и смутно знакомое. Все-таки какая-то память Лидии осталась мне в наследство. Хотя бы есть узнавание, и то хлеб. Осторожно расстегнула застежки и медленно открыла книгу. На пожелтевшем от времени листе перед титулом имелась фигурная надпись. Она была выведена уже выцветшими чернилами. Фамильная книга заклинаний ритуалов семьи, раджески. Передается по наследству первому ребенку с магическим даром. Последующее поколение, прошу, используйте силу и знания во благо». Чуть ниже стояла подпись и фамилия Раджески, а впереди буква «Д». Розчерк изображал сложный угловатый иероглиф. Перевернула страницу и ахнула. На желтом листе в столбик были написаны имена и фамилия, а напротив каждого имени одна дата и подпись. Всего именно считала 11. В самом низу столбца одиннадцатым стояло имя Лидии Раджески – И дата — 1111 год. Похоже, даты означают, когда фолиант перешел в руки молодого мага семьи Раджески. Подпись у Лиди была красивой, напоминала птицу в полете. Ну вот, теперь хоть знаю, как расписываться. Только потренироваться нужно. Просмотрела имена. Лида — первая девочка среди магов этой династии. Попробовала раскрыть книгу дальше, а не получилось. Страницы будто слиплись и превратились в цемент. «Что такое?» — нахмурилась я. Покрутила книгу в руках. «Тяжелая зараза. С такой бежать будет непросто. А ведь еще документы и деньги надо с собой прихватить. Одежда сменная, обувь, провиант, посуда. Может, и другие какие полезные книги найду. И оружие надо. Блин! И кто все это барахло потащит? Вот засада». В итоге решила разобраться с фолиантом позже. «Раз книга магическая, значит, открыть ее надо магическим способом. Но точно не здесь и не сейчас». Только успел убрать книгу в тайник и закрыть его деревяшкой, как вдруг. Двери резко распахнулись, и в кабинет буквально влетел сбешенный Хендрик. «Хорошо, я сидела на корточках», — а не стояла. А то мужчина мог увидеть движение за стеллажом. Следом за Хендриком, едва переставляя ноги, опираясь на трость, проковылял старик Херли. Честное слово, он был... Такая старая плесень, что из него буквально чуть ли не песок сыпался. «Прекрати гневаться», — прокряхтел Конрад и закрыл за собой дверь. «Лекарь получил хорошую компенсацию, и рот свой поганый открывать не станет». Отчим же резко обернулся и прошипел. «Я не гневаюсь, я в ярости и собственными руками бы ее придушил». Он потряс в воздухе руками с растопыренными пальцами и показал, как бы это сделал. Не обо мне ли речь? «Девочка просто брыкается, как зверек в капкане. Это всего лишь огонье. С примерской улыбочкой протянул старикан. Хендрик зерушил волосы, прислонился к столу и уже более спокойным тоном проговорил. «С ней что-то не так стало. Я так и не понял, что за ритуал она проводила. И был ли это ритуал?» «Слуги!» — шепчется Хендрик. «От слуг ничего не утаить!» — говорят она, темная сущность пыталась вызвать». Конрад наконец доковылял до кресла и с кряхтением в него опустился. Как он не развалился, при этом загадка. «Темную сущность», — рассмеялся отчим. «Глупая девчонка, она могла погибнуть и тем самым все нам испортить. Она хоть и сильна, но для такого ритуала нужен иной уровень. Я тебе говорил, она безголовая. Как бы чего еще не выкинула». «Не успеет», — уверенно хмыкнул Конрад и потер скрюченными пальцами подбородок. «Проведем свадьбу без лишних церемоний. Пусть скорее станет моей женой». Он на мгновение умолк и уже другим каким-то зловещим голосом прохрипел: Ты все приготовил, брат. Зелье для моей души усилил. Чего, брат? Я не ослышалась? Ты зря волнуешься, все давно готово. Я даже усилил зелье пола ребенка, чтобы гарантированно ты зачал с ним мальчика. Самодовольно отчитался Хендрик и отлепился от стола. Лучше ты, скажи, документы готовы? Конрад полез во внутренний карман и долго там вошкался вытащил скрюченный, перевязанный, отпечатанный свиток, протянул Хендрику «Документе на золотой приз открытая дата». «Когда меня не станет, впишешь мое новое имя, и прошу тебя, дай мне мое имя». «Надоело каждый раз привыкать. Хочу снова быть». «Умолкни!» — остановил его Хендрик. «У меня по спине пополз нехороший холодок, и волосы на голове зашевелились» и меня начали терзать смутные сомнения и подозрения. «Нельзя привлекать внимание даже к понимаешь?» Конрад длинно постарчески со свистом и причмокиванием вздохнул и кивнул. Хендрик забрал свиток и... Сейф. В кабинете есть сейф. И как банально, он был спрятан за картиной, что висела над камином. Картина изображала пикник после охоты или до охоты. Но что-то, мне кажется, и внутреннее чутье подсказывало. На месте этого полотна было другое, Уверенно там был портрет истинного хозяина. Или вообще семейный портрет. А потом случился Хендрик и его друг, пардон, брат Конрад. И я на все свои новые зубы готова поставить, что затеяли они не нечто гадкое, запрещенное и очень-очень хорошее. Похоже, отсидеться не получится. Они перевернут весь дом. Надо утирать и как можно скорее. Хендрик убрал документ в сейф. Издалека не рассмотрела, что именно за сейф. Да и ладно. Главное, я знаю, что он есть и что там документ на золотой прииск. «И мне совсем не стыдно будет вписать в этот милый документик свое имя и дату, когда я стану владелицей. Только знать бы, какое сегодня число, месяц, год. Но это все поправимо. А знаете что? Мне кажется, будет здорово прихватить вообще все содержимое сейфа». «Вот Хендрикс Херли обрадуется».